Внешне драхи ничем не отличаются от людей. Как и все креи, драхи понимают язык зверей, птиц, рыб, деревьев и грибов. Собственная традиционная магия драхов основана на их тесной связи с природой хонхоны, поэтому из них обычно получаются отличные знахари, травники и лесные колдуны. При этом очевидные магии и чистокровные драхи практически не обучаются – А их потомки от браков с людьми обучаются очевидной магии куда медленнее, чем прочие. Подробно о Драхах и других удивительных существах, населяющих мир, рассказывается в повести «Наследство для Лонли Локля». А, «Надо удивляться? Хорошо, попробую. Ладно, не трудись. Я уже понял, что пробелов в образовании у тебя даже больше, чем у меня». «Похоже, ты не в курсе, что чистокровные драхи вообще не имеют способностей к очевидной магии, а их потомкам от смешанных браков она дается куда хуже, чем прочим». «Точно», — вспомнил я. «Мне рассказывали, но я забыл». «Потому что совершенно бесполезная для тебя информация», — понимающий кивнул Малдо. «Ты-то сам не драх и даже не потомок, так что какая тебе разница? А для меня это оказалось важно». По идее, айхи должны были колдовать гораздо хуже, чем я, но при этом приспокойно справлялись с 218 ступенью. «И знаешь почему?» «Потому что их было много», — сообразил я. «Именно. Девять человек объединяли усилия и действовали как один. Это метод. Он, как то не раз видел, отлично работает. Мы с ребятами делаем сложнейшие вещи. Тот же дом сэра Меллифара, вообще на грани возможного». и при этом почти не устаём. Достаточно отдохнуть пару часов, и можно работать дальше. Мы уже так обнаглели, что даже сейчас продолжаем брать заказы. Тратим на них пару часов в день, остальное время проводим здесь. И ничего, все живы, здоровы и страшно довольны происходящим. А я больше всех. Потому что ребята просто прекрасно проводят время, набираются силы и опыта, зарабатывая при этом столько, сколько не снилось даже самым зажиточным из их родителей. А я помню, когда мы только-только начинали более-менее успешно что-то строить большой компанией, до меня вдруг дошло, что мой дворец ста чудес перестал быть утопией. Нормальный рабочий план на будущее. Не ближайшее, но и не такое уж отдаленное. «Вполне можно жить», — улыбнулся я. «Да ну тебя Не вполне, а на всю катушку! Я тогда чуть с ума не сошел на радостях. Удивительный момент, когда все, чему ты учился, что делал, о чем мечтал, вдруг сходится в одной сияющей точке, и ты вдруг осознаешь, в чем заключается твой собственный смысл, для чего ты нужен в мире, именно такой, каков есть». и даже твои слабости вдруг оказываются, если не силой, то необходимым дополнением к ней. Понимаешь? Я рассчитывал, что эта затея будет нам по зубам, в лучшем случае через дюжину-другую лет», — сказал Малдо. «И был готов ждать. Но вдруг ты подсказал мне, что большое сооружение можно строить по частям. В ту ночь я понял, что можно больше не откладывать, не мечтать, а просто брать и делать». «Страшно было, ты не представляешь. Но это как раз здорово. Очень люблю такой страх. Он появляется, когда берешься за невозможное. Ты сам говорил, что это верный путь к счастью. Я тоже так думаю. Нет, не думаю. Точно знаю». На этих словах он внезапно вскочил, чуть не вывалился из-за мобилера, потеряв равновесие, но каким-то чудом удержался на ногах, спрыгнул на землю, заорал «Я здесь!» и умчался. Я успел подумать, что заканчивать разговор на высокой ноте – дело хорошее, но вряд ли стоит так стараться. Впрочем, несколько секунд спустя Малдо прислал мне зов. «Прости, я увидел, что мои коллеги уже вернулись, и вместо того, чтобы разыскивать меня, как-то подозрительно бодро чешут к месту следующего объекта. У нас договор. Строить без меня пока можно только в скандальном переулке. Но ребятам трудно совладать с искушением». Очень хорошо их понимаю, и поэтому вынужден быть особенно бдительным. Вот и сейчас. Короче, если хочешь посмотреть, как мы работаем, занимай место возле здания в куманском стиле. Дом страха будет как раз рядом с ним. Какой-какой дом? Я ушам своим не поверил.